Глава 28. От кампании против поворота рек к расчленению СССР. Антисоветская реформа как подрыв устоев цивилизации. Тяжелейшее положение, в котором оказалась Россия, во многом вызвано тем, что организованная номенклатура «Антисоветская революция» имела регрессивный антицивилизационный характер. Уже приходилось отмечать, что речь идет не о реставрации, И даже не о контрреволюции и откате назад, это именно новая революция, подготовленная и осуществленная социальными силами, выращенными в лоне советского строя. Они не предполагали и не могут восстанавливать досоветский тип жизнеустройства. Это разрыв непрерывности, разрыв со всей цивилизационной траекторией России. Однако, приходится все же брать слово «революция» в кавычки, Потому что в наш мыслительный аппарат слово «революция» вошло как обозначение такого радикального разрешения противоречий, при котором открывается простор для развития производительных и духовных сил общества, пусть и через этап хаоса и страданий. Это всегда выражается бурным всплеском духовной деятельности в поэзии, живописи, науке. Напротив, антисоветский поворот в России прежде всего поражает своим духовным бесплодием, даже скорее своим мертвящим воздействием на всякое творчество. Профессиональные свершения певцов этого поворота – Рязанова, Ростроповича и других – вызывают тягостное чувство, как зрелище утраты художественного чувства и такта, которые все-таки были у них, когда они боролись против советского строя, питаясь этими соками. Попытки слепить что-то из реставрированных с помпезностью имперских реликтов бесплодны, где же в них импульс революции. Даже Чернуха Кабакова и Петрушевской сникла, как сникает проколотый пузырь сам из дата, когда его становится можно печатать. «У злых людей нет песен», — сказал Ницше. Но это симптомы. А здесь давайте говорить о болезни и ее происхождении, в том числе о тех сдвигах в сознании, которые позволили болезни овладеть организмом. Надо извлекать уроки, иначе и лекарства не найти, сам организм нашей культуры может и не справиться. Идет процесс саморазрушения. Рассмотрим здесь одну большую концепцию, которая сыграла важную роль в дискредитации советского строя, но и имела гораздо более далеко идущие последствия. Это принципиальное мировоззренческое отрицание больших созидательных программ, проектов века. Разумеется, Большие программы всегда присутствовали при становлении больших стран, а тем более цивилизаций. Однако именно при советском строе с его плановым хозяйством появилась возможность в короткие сроки концентрировать средства на большом числе крупных проектов. И в идеологии оказалось легко представить такие проекты, как порождение тупой административно-командной системы, в которой якобы все думали только о том, как угробить побольше ресурсов экономика работала на себя, а не на человека. Создание черного мифа о проектах века выполняло много задач. Людей готовили к принятию общественного строя, при котором, ура, не будет строиться ничего, а все средства будут присваиваться людьми, очень немногими, и вывозиться в цивилизованные страны. Как это не нелепо звучит, но именно отсутствие всякого строительства какое-то время действительно было козырем правительства Гайдара и Черномырдина. Но главное – внедрение отрицательного отношения к проектам века эффективно подрывало легитимность советского строя. Это отрицание, которое кропотливо выращивалось под прикрытием нравственных и художественных воздействий, так глубоко укоренилось в массовом сознании, что до сих пор само словосочетание «проекты века» остается таким ярлыком, который почти не оставляет места для дискуссии. Был создан устойчивый стереотип, на активации которого в подсознании затем строилось множество идеологических программ, направленных через отрицание вмешательства в природу и перераспределение ресурсов против всего советского проекта и далее против идеи большой страны. Учитывая состав движущих сил антисоветской революции, союз приватизаторов с геополитическим противником СССР в холодной войне, можно понять, что главными мишенями атаки на большие программы были вся советская программа индустриализации и программа создания современной системы вооружения, дающей СССР военный паритет с Западом. Ядром этой второй большой программы была космическая программа. Образ обеих главных советских программ века Был настолько опорочен в массовом сознании, что люди, которые еще недавно выходили на улицы встречать космонавтов, как на большой праздник, равнодушно согласились на почти полный демонтаж программы, которая не только надежно обеспечивала безопасность страны, но и давала большие экономические выгоды. Исследования сдвига людей к антисоветским установкам выявили их связь с архаизацией мышления, склонностью к антинаучным взглядам, появлением суеверий и тому подобным. В 1991 году, пятилетнюю годовщину Чернобыльской катастрофы, в Запорожье провели опрос, выделив явных сторонников и противников атомных электростанций. Судя по всему профилю ответов, можно сказать, что противниками АЭС стали в основном те, кто в целом подпал под воздействие антисоветской пропаганды. Они резко отличались от сторонников АЭС, например, тем, что были более склонны выступать за частную собственность 80 – 80% против 57% у сторонников АС и больше верили астрологам и экстрасенсам 57 – 57% против 26% у сторонников АЭС. Что же касается индустриализации, то здесь деформация сознания достигла философской глубины. Люди перестали видеть прямую связь даже их личного благосостояния с развитием отечественной промышленности. На этот счет надо сделать небольшое отступление. Стереотип отказа от индустрии. Сейчас стало общепризнанным, что в России происходит деиндустриализация. Это официально признали высшие должностные лица правительства Черномырдина, и с тех пор положение не изменилось. Деиндустриализация, то есть уничтожение промышленной системы огромной индустриальной страны, явление в мире небывалое и истории неизвестное. Ни одной побежденной в горячих войнах в стране таких условий не ставили. Небольшой эксперимент проводят над Ираком, но ни в какое сравнение с Россией это не идет, так как режим власти там сменить не удалось. Кроме того, в Ираке, в отличие от России, разрушение их промышленности ни у кого радости не вызывает. Вопрос в том, может ли промышленно развитая страна, лишившись промышленности, одновременно не претерпеть других видов распада – культурного, правового, демографического. То есть, уцелеть как цивилизованная страна со своим местом в истории. На основании всей совокупности данных, которыми я располагаю как научный работник, именно в этой области, я ответственно заявляю, что нет. Деиндустриализация означает полное, по всем позициям, разрушение страны как цивилизационного общества. Еще в 1996 году в диалоге с читателем, которого я условно и ласково назвал обиженным гунном, я высказал мысль, которая раньше мне казалась очевидной. Деиндустриализация промышленно развитой страны, какой был СССР, неименуемо означает децивилизацию, утрату важных сторон общей культуры вообще, а вовсе не возврат к какой-то иной исконной российской цивилизации. Те, кто с радостью поддерживает этот процесс, который составил главное содержание и Ельцинских реформ, выступают как необычные варвары, разрушающие не чужую, а свою цивилизацию, хоть и под крики о возвращении в цивилизацию. Но оказалось, что этот вывод для многих вовсе не очевиден. Например, автор одного обстоятельного письма не видит большой беды в том, что Россия утрачивает признаки индустриальной цивилизации, ибо не признает, что в ней – залог нравственности и любви к родине. Наше крестьянство в 1812 году жило при Лучине и вне индустриальной цивилизации, но крепостные крестьяне не разбежались по углам России, не забились по своим огородам, как нынешние горожане по садовым участкам, а организовали отряды, и били французов, защищая свое отечество от супостата. Автор приводит еще ряд таких же доводов и делает вывод – бегство из индустриальной цивилизации не влечет обязательного следствия – возвращения к варварству в себе. Это важная мысль, и в ней надежда многих. Мол, вернемся лет на 20 к лучине, перетерпим, зато нравственности и духовные устои России сохраним. Я эту надежду не разделяю, и вот почему. Одно дело – жить при лучине и пахать сахой, постоянно улучшая свой материальный мир. Это – культура, в которой рождался и Сергей Радонежский, и Ломоносов, и Пушкин. Совершенно иное дело – регресс, разрушение культуры. Крестьянин и без водопровода чистоплотен. Большой город, в котором разрушен водопровод и канализация, превращается в клоаку и очаг эпидемии. Возвращение в доиндустриальную эру уже невозможно. Существующая масса людей при этом должна будет вымереть. Реально люди озвереют и перебьют друг друга в борьбе за скудные ресурсы. Идиллические вздохи о золотом веке и жизни на природе хороши для плохих поэтов. Если бы мы сегодня отказались от автобуса и метро и вздумали ездить на лошадях, города задохнулись бы от конской мочи. Человек возник из животного, когда стал создавать свой особый искусственный мир, технику, техносферу. В ней время выпрямилось и стало необратимым, возник технический прогресс. Мы не вполне понимаем его законы и не всегда умеем его обуздать. Возможно даже, что техника когда-то погубит человека. Но пока что стрела времени у человечества направлена в сторону непрерывного развития техники и освоения мира. Если брать вопрос глубоко, то тип цивилизации, а значит тип духовности, нравственности, мышления, не определяется техносферой. В основе его лежит господствующее представление о мире, об обществе и о человеке. Япония – высокоразвитая индустриальная страна, но это – типичная аграрная цивилизация с одухотворением природы и общинно-сословным представлением о человеке. И Япония очень гибко воспринимает технику и политические порядки Запада, индустриальной цивилизации. Аграрной, крестьянской цивилизацией была и Россия, а потом СССР, как марксисты не пытались опровергнуть в этом вопросе народников. Поэтому русские люди и рабочие, и инженеры в 1941 году были очень похожи на русских людей в 1812 году. Хотя управляли танками, самолетами и ракетными установками. Но не будем брать так глубоко. Посмотрим на цивилизованность в обыденном смысле: на возможность устойчиво и достойно сосуществовать в обществе большому числу людей. Даже на этом уровне влияние техники гораздо сложнее, чем считает автор того письма. Важно не отдельное техническое средство лучина у тебя или люстра, а вся сумма ресурсов которая техника предоставляет обществу для жизни и ее воспроизводства. И здесь стрела времени жестока. Регресс неизбежно ведет к разрушению морали. В XIX веке смерть ребенка от кори или пневмонии была горем, но не признаком безнравственности. Сегодня, после того, как мы несколько десятилетий пользовались надежными средствами предупреждения и лечения этих болезней, Высокая смертность детей из-за отсутствия лекарств или денег у родителей означает нравственное одичание. Из докладов Минздрава видно, как по мере продвижения реформы Гайдара Чубайса-Грефа тают ресурсы здравоохранения России и накатывает вал болезней, которые еще вчера были совершенно не страшны для нашего общества, о которых мы уже и забыли. И дело не только в ресурсах. Человек не может вернуться в жизнь без электричества без слома культуры, потому что он сам стал иным, даже физиологически. Поражаться надо, как быстро это происходит. В прошлом веке было нормально, пишу, читаю при лампаде. Свеча была уже вполне достаточным освещением целой комнаты. Еще в конце 40-х годов, после войны, у керосиновой лампы семья нормально читала, дети готовили уроки. Люди моего поколения это помнят. Попробуйте сегодня почитать при свече. Уже невозможно, наше зрение перестроилось. На Западе было немало утопических движений возврата к природе, бегства от города, так называемый неорурализм. Переселенцы образовывали сельские общины и жили своим трудом, отказываясь от современной техники, удобрений, электричества, тракторов. И происходила удивительная вещь, у этих людей очень быстро грубели нравы, и они ожесточались. Еще недавно добрые, и даже восторженные люди поголовно начинали избивать своих детей. При утрате ставших привычными ресурсов, они не превратились в крестьян, они одичали. Что же происходит у нас? Ликвидация промышленности, которая обеспечивала нашу жизнь, вызвала быстрое сокращение доступных для населения ресурсов, сужение всей техносферы, в которой мы живем. Пока что мы этого не ощущаем катастрофически ибо огромны были запасы ресурсов, накопленные в СССР. Избыточные запасы считались дефектом плановой экономики, а сегодня этот дефект обернулся спасительной стороной. Но обвал не за горами, правители ведут корабль на скалы уверенной рукой. Есть ли признаки того, что оскудение доступных среднему человеку ресурсов размывает устои цивилизации в самом простом, элементарном смысле? По мне, Такие признаки на каждом шагу. Нищие и бездомные, шныряющие беспризорники, которые уже не ходят в школу. Мешочники на всех вокзалах, вшивость, которой не было с войны. Страшное убожество на грани идиотизма, популярных песен, гремящих из каждого киоска. Но это социальная косметика, главное видно меньше. Быстро сокращается главный ресурс современного общества – энергия. Уже сейчас России выделяется скудный паёк лишь для освещения и обогрева, чтобы избиратели нос не вешали. Остальное идет на экспорт. Правители завершают оформление передачи своим западным компаньонам основных месторождений энергоресурсов. Останавливаются целые отрасли, причем чуть ли не в первую очередь те, которые обеспечивают самую примитивную цивилизованность. Это в России а в большинстве других республик положение еще хуже, а в Грузии и Армении оно отчаянное. Вот красноречивый показатель. В СССР достигли высокого показателя. 90% потребляемого мяса получалось из скота, забиваемого в промышленных условиях, с надежным санитарным контролем и полным использованием животных продуктов. Сейчас во многих регионах этот показатель снизился до 10%. Скот забивается на подворье, зачастую самым диким образом, а мясо сбывается прямо на шоссе или в подворотнях. Деиндустриализация – неведомый миру процесс, и трудно представить, как вообще поведет себя при этом техносфера. Не взбесятся ли нефтехимические комбинаты, лишенные запчастей, контрольных приборов и квалифицированных аппаратчиков? Справятся ли машинисты с поездами, когда из систем сигнализации и блокировки Будут выломаны на продажу последние медные детали. Изуродованная техносфера выходит из-под контроля. И все же, главные травмы – душевные. По каким точкам в социальном организме ударила деиндустриализация и вытеснение из рабочих коллективов огромных масс людей? Прежде всего по тем, которые уязвимы для стресса. Идет эпидемия болезней страха и тоски. Резко возросла заболеваемость язвой болезнями крови и кровотворных органов. Одновременно быстро растут масштабы преступного насилия со стороны обезумевших, обедневших людей. Они калечат и убивают друг друга за копейку, даже за мираж копейки. А ведь это пока что только предчувствие настоящей безработицы. Конечно, у кого-то страх и тоска вызовет душевный подъем, разбудит благородные чувства. Но в целом это – фактор социального падения.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 И не надо, как некоторые, вспоминать войну. И тогда, мол, было трудно, а народ не одичал. Тогда ненормальные материальные условия компенсировались душевным подъемом и солидарностью. Было много горя, но не было тоски и апатии. Не было моря брынцаловской водки. И главное, само государство и его идеологическая машина – радио, кино, пресса – старались людей укрепить и поднять, а не задавить и духовно растлить. Проект поворота рек – полигон для отработки подрыва больших программ. Не пытаясь облегчить себе задачу, возьму как объект рассуждений самый крайний случай, который, похоже, никто не осмеливался ставить под сомнение – проект поворота рек. Случай этот я рассмотрю в двух планах. Во-первых, тема была выбрана идеологами перестройки как наиболее плодотворная для того, чтобы создать прецедент очернения большой программы советского типа и парадигму для такого очернения, набор постулатов, аргументов и инсинуаций для подрыва легитимности любой большой программы. Плодотворная эта тема была потому, что позволяла легко объединить в отрицании несовместимые, по многим другим вопросам, течения – либералов-западников и патриотов-почвенников. Создать союз Валентина Распутина с Нуйкиным. С другой стороны, отрицание этой программы на первый взгляд не затрагивало прямо жизненные интересы большинства населения центральной части СССР, что упрощало манипуляцию их сознанием. Недовольство азиатов только придавало пикантности спектаклю и было лишь на руку перестройщикам. Во-вторых, мощная кампания по дискредитации программы «Поворота рек» ошарашило людей так, что ни одного голоса не раздалось против самой постановки вопроса, против той тоталитарной и шизофренической логики, с которой идеологи подошли к одной из принципиальных проблем бытия и которая отныне задавалась как стандарт. Методологический успех компании виден хотя бы из того, что не только сторонние наблюдатели, читатели, телезрители – Но и та сторона в дебатах, которая оборонялась и оправдывала программу «Поворота рек», не смогли вырваться из заданной идеологами схемы. Нельзя предположить, что специалисты, сторонники программы, цинично разыграли вместе с идеологами спектакль, не обратившись к обществу с принципиальными положениями. Скорее, они мямлили что-то невразумительное в силу номенклатурного конформизма, следуя сигналам из очень большого дома. Так же, как генерал Родионов не осмелился в 1989 году на заседании Верховного Совета СССР откровенно сказать, как было дело в Тбилиси. Не осмелился и стал соучастником Собчака в огромной провокации, потрясшей основы государства. То, что компания против поворота рек навязала обществу совершенно новый тип постановки и обсуждения проблем, который исключал диалог и обращение к здравому смыслу, было результатом огромной важности. Он задал тип мышления всей перестройки и затем Ельцинской реформы. Важно подчеркнуть, что этот результат был важен сам по себе, он не зависел от того, верно ли по существу или ошибочно отрицание программы «Поворота рек». Хочу настойчиво подчеркнуть этот методологический момент – Анализируя реальную кампанию против поворота рек как большую и важную акцию по манипуляции общественным сознанием, я вовсе не претендую на то, чтобы доказать благотворность этого проекта. Можно допустить, и, возможно, бывают в действительности случаи, когда с помощью обмана и манипуляции проводятся в жизнь разумные решения. Я лично в это мало верю, но спорить с этим не буду, чтобы не терять времени. Так или иначе... При этом обществу наносится большой долгосрочный вред, поскольку человека подталкивают к тому, чтобы он стал человеком толпы. В случае кампании против поворота рек, главным было превратить людей в марионеток, не возражать или хотя бы рассуждать про себя. Этого было легче добиться, взяв в качестве объекта мысль верную или хотя бы неочевидную, а затем – можно было распространить тот же способ утверждений на заведомо ложные идеи. Это и удалось. Так, что сегодня люди привычно, не вздрагивая, читают такое, например, утверждение академика-экономиста. Экономика СССР была подорвана индустриализацией. С самого начала инициаторы компании задали ей стиль, исключающий возможность диалога и рассуждений. Те, кто поначалу пытался отстаивать программу, были представлены как коррумпированные бюрократы, сознательные разрушители природы и церквей, чуть ли не враги народа. Сразу же делались угрозы в адрес тех, кто мог бы их поддержать. Академик Яншин, председатель научного совета по проблемам биосферы Академии наук СССР, писал «Имена покровителей министерства Минводхоза мы узнаем лишь в будущем. Но делало оно свое темное дело вполне сознательно и агрессивно». В этих условиях сомневающиеся сразу замолчали. Компанию в прессе отличал жесткий тоталитаризм. Ни тени сомнений. Противники поворота рек не сказали. Да, неплохо было бы подкинуть воды в Среднюю Азию, но лучше бы перебрасывать не через Тургайский прогиб, а восточнее километров на 200. Или так. Да, Средняя Азия задыхается без воды, но сразу пустить им 27 кубических километров жирно будет. Надо проект вести не в два этапа, а в четыре. Много могло быть вариантов возражений, но отрицание сразу было доведено до абсолюта. Никакой переброски рек. Я не буду здесь касаться уже довольно известной инструментальной стороны дела – того, что внешне нейтральная экологическая тематика была той платформой, на которой организаторы антисоветского переворота объединили людей для первых политических акций. Водные проблемы были в этой кампании одной из забойных тем. По словам одного из ведущих социологов Института социологии Российской Академии Наук Яницкого, экологический проект 1987-1989 года стал в СССР первой легальной формой общедемократического протеста и общегражданской солидарности. Экологические конфликты в республиках Прибалтики послужили стимулом к созданию народных фронтов в защиту перестройки и моральной легитимации их борьбы за экономическую независимость, а затем и выход из СССР. В феврале 1989 года состоялась первая в СССР массовая более 300 тысяч участников в 100 городах страны антиправительственная акция протеста против строительства канала «Волга-Чограй». Примечательно что компанию вели возбужденные перестройкой группы гуманитариев и тех, кто туманно называл себя экологами. В эти группы не допускались ни специалисты, много лет работавшие над проблемой, ни практики, например, хлопководы. Яншин называет в качестве самой полезной инициативы крупную экспедицию в Приоралии, организованную в 1988 году журналом «Новый мир». В нее вошли писатели, журналисты, экологи, фото- и кинодокументалисты. В обращении участников экспедиции к правительству страны была проанализирована сложившаяся в Средней Азии ситуация и даны рекомендации по немедленному решению возникших здесь экологических и социальных проблем. Съездил фотограф с хорошей компанией и сразу увидел, как немедленно решить проблемы Средней Азии. Таким образом, Вот пусковой мотор, запустивший машину разрушения страны. Разумеется, когда Мавр сделал свое дело, ему велели уйти, и все это экологическое движение как корова языком слезнуло. По словам Яницкого, в 1990-1992 годах начался процесс фронтального отступления новых национальных политиков от декларированных ими экологических программ. В целом, общая демобилизация движения. Залыгин получил свой льготный билет на Новодевичье кладбище, и дело с концом. Нечего об этом и говорить. Поговорим о тех занозах, которые эти мавры надолго вбили в общественное сознание. Культурная поддержка компании. Необходимым условием для обеспечения благожелательной пассивности масс в ходе номенклатурной революции было глубокое, хотя бы и временное, изменение в сфере культуры. Нужно было на момент вырвать человека из традиции и исторической памяти, из-под влияния русской культуры и сделать человеком массы, особым культурным типом, которого ранее Россия не знала. Конечно, эта большая программа перестройки культуры интенсивно выполняется и после победы реформаторов, однако в долговременном плане ее успех маловероятен. Точнее, он преобразуется в физическое вымирание народа, а это не одно и то же. Но в конце 80-х годов идеологической машине Горбачева удалось с неожиданным успехом осуществить толпообразование, превращение политически активной части многомиллионного народа в толпу. Человек толпы утрачивает чувство ответственности, что и порождает наркотизирующее состояние свободы, необычайного счастья. Под влиянием слов пошлых и некрасивых ораторов, которых он в другое время и слушать бы не стал, Человек толпы легко и с радостью соглашается крушить ценности, питающие всю его материальную и духовную жизнь. Парадокс в том, что это он может делать под влиянием разожженного в нем теми же ораторами эгоизма. Главная задача ораторов – отключить в человеке способность видеть связь между корнями и желудями. Массовая, если не всеобщая, утрата присущего человеку умения схватывать причинно-следственные связи которое случилось тогда в нашем обществе, есть культурное и социальное потрясение даже более глубокое, нежели утрата рассудка немцами в момент фашистской революции. Самоубийственность проекта фашистов просматривалась лишь через 3-4 логических этапа. Поначалу были видны этапы строительства и развития. В конце 80-х годов в СССР людей соблазнили проектом разрушения и деиндустриализации проектом разрушения самих основ жизнеобеспечения. Люди равнодушно, если не с радостью, приняли весть о прекращении вложения в тяжелую промышленность и прежде всего в энергетику. Из этого прямо и однозначно вытекала массовая деградация и ликвидация рабочих мест уже через 7-10 лет, а значит, утрата людьми источника их существования. Прорывались редкие голоса, как в 1989 году на Первом съезде народных депутатов СССР, что при этом и обещанное изобилие товаров ширпотреба будет не нужно из-за исчезновения самих потребителей. Никакого отклика эти голоса не имели. Такое изменение сознания достигалось с помощью множества небольших наркотизирующих инъекций, идей, разрушающих логику и здравый смысл. Вот мелкая, но принципиально важная акция – очернение и осмеяние образа Мичурина. Впечатляет сам факт, что в массовом сознании удалось осмеять и опорочить образ труженика, который всю долгую жизнь занимался выведением морозоустойчивых яблонь и продвижением садов в холодные области России. Тот факт, что образ этого человека был канонизирован в советской идеологии, не меняет дело – ибо канонизирован был именно его скромный и умелый труд. Над чем же тут можно было смеяться? Замечу к тому же, что ни натурфилософия Мичурина, ни его труд не содержали ни капли антиприродного разрушительного импульса в противоположность пафосу западной науки, который так восхищал хулителей Мичурина. Сам экспериментальный метод создавался отцами научной революции как допрос природы под пыткой. Анри Пуанкаре писал о нем «Сгибать природу так и эдок, покуда она не приноровится к требованиям человеческого рассудка». Исследуя становление современного Запада, Фуко пишет «Допрос был юридически-политической матрицей для того экспериментального знания, которое было быстро разблокировано в конце Средневековья. Как математика в Греции родилась из процедур измерения и меры, так и науки о природе, во всяком случае частично, родились из техники дознания в конце средних веков. Великое эмпирическое познание имеет без сомнения свою операционную модель в инквизиции, всеохватывающем изобретении, которое наша стыдливость упрятала в самые тайники нашей памяти. От Пуанкаре стоит вернуться на родную землю и взять, к примеру, духовного лидера наших демократов – Сахарова. Ведь он, когда над Антарктидой возникла озоновая дыра, вынашивал планы заштопать ее с помощью ядерных взрывов в верхних слоях атмосферы. При взрыве водородных бомб, мол, выделяется много озона. И на фоне этого врагом природы поклонники Сахарова выставили садовода-селекционера. Мичурин был противопоставлен генетикам как носитель антиприродного пафоса. Вспомним, что некоторые генетики, на которых совершил налет их конкурент Лысенко, были энтузиастами Евгеники, искусственного выведения улучшенной породы людей. Но за время перестройки им не было брошено ни одного упрека, а ведь тут речь идет о такой переделке природы, что не чита улучшению антоновских яблонь. Поражение сознания видно в том, что главным объектом издевательств была сделана, в общем-то, банальная фраза Мичурина. Мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее – наша задача. Ведь в этой фразе не к чему придраться. Ее разумность очевидна. Попробуйте переделать издевательство над этой фразой в положительное утверждение. Таковых можно сделать только два, и оба они нелепы. Первое. Мы можем ждать милости от природы. Брать у нее самим ничего не надо. Второе. Нам не нужны никакие блага от природы, мы и так без них проживем. В форме пословиц эквивалентом фразе Мичурина является «без труда не вытащишь рыбку из пруда», но попробуйте поиздеваться над этой поговоркой «любой удивиться. Таким образом, культурная подготовка к атаке на советские большие программы доходила в своем разрушительном действии до уровня элементарных частиц цивилизации буквально до отрицания любого акта труда, ибо труд и есть деятельность по взятию милостей у природы, целенаправленная деятельность по преобразованию природы в целях удовлетворения потребностей человека. Вернемся к нашему объекту, программе «Поворота рек». В ходе кампании против этой программы были интенсивно использованы произведения писателей, отражавших извечную трагедию столкновения личности маленького человека с цивилизацией, с потребностями общества, вынужденного даже для своего выживания, изменять окружающую среду в больших масштабах. Многие такие произведения несли в себе более или менее явный антицивилизационный мотив. При этом они не поднимались до диалектического осмысления трагедии, как это сумел сделать Пушкин в «Медном всаднике», Оконцентрировали концентрировали все внимание на бездушности прогресса и его носителей. В идеологических кампаниях перестройки этот мотив эксплуатировался с огромным перебором и, к сожалению, сами писатели редко охлаждали своим словом эту демагогическую страсть. Так, на первый план тогда была выдвинута повесть Распутина «Прощание с матерой». Прекрасное произведение стало инструментом манипуляции сознанием. Само слово «водохранилище» приобрело какой-то зловещий антигуманный оттенок. Это стало важным подкреплением кампании против поворота рек, поскольку его программа сводилась к созданию каналов и водохранилищ. Пресса, не приводя конкретных данных и даже суждений, сумела с помощью намеков и эмоциональных вскриков создать впечатление, будто в целом строительство в СССР водохранилищ было разрушительной программой и привело к затоплению огромных ценных угодий и бесчисленных культурных ценностей. На деле в СССР было создано около 4000 водохранилищ, вмещающих 1200 кубических километров воды. Они позволили резко улучшить окружающую среду, построить большую систему водных путей, урегулировать сток множества рек, получать огромное количество электроэнергии и орошать 7 миллионов газ земли. Как сказано в одном из академических трудов, подавляющая часть водохранилищ, как показал опыт длительной их эксплуатации и изучения, успешно выполняет свои функции, и положительный эффект на несколько порядков превосходит размеры ущерба, причиненного созданием водохранилищ. Что касается затопления ценных угодий, то реальность такова. При строительстве водохранилищ было затоплено 0,8 миллиона га-пашни из имевшихся в СССР 227 миллионов га. Конечно, и 0,8 миллиона га немало, но надо же ввести какую-то меру. Ею может служить тот факт, что за 80-е годы только в черноземья РСФСР из-за нехватки трудовых ресурсов выбыло из оборота и заросло кустарникам 4 миллиона га пашни. А сколько пашни заросло кустарникам в ходе нынешней рыночной реформы? во всем республикам СССР у меня данных нет, а в Российской Федерации заброшено 30 миллионов га сельскохозяйственных угодий. Фактологическая сторона компании. Сегодня, когда на чуть посвежевшую голову читаешь как материалы самой программы, так и выступления борцов, начиная с Залыгина, поражает чудовищное искажение в компании сути вопроса и умолчание самых необходимых для понимания сути фактических данных. Если попытаться кратко выразить принципиальное требование противников программы, то оно оказывается полностью абсурдным. Оно ведь выглядит так. Не троньте северные реки. Отвергался не конкретный технический проект, место преодоления водораздела, схема каналов и водохранилищ и так далее, а именно сама идея преобразования природы. По сути, вопрос ставился до предела фундаментально. Не троньте природу. Причем эта предельная фундаментальность превращалась именно в предельную абсурдность, потому что касалась воды и звучала почти буквально как «не троньте воду». Организаторов компании якобы возмущала сама идея перемещения воды в пространстве. Как это так? Взять воду в Аби и переместить на юг? Мол, Бог направил Обь на север, так не троньте. И запрет этот звучал настолько тоталитарно, что никогда в нем не вставал вопрос о количественной мере. Дескать, вы хотите слишком много взять из оби возьмите поменьше. Запрет был абсолютным, но никто не спросил, а пойти к колодцу, вытащить ведро воды и отнести домой, разве не такое же изъятие и переброска воды? Где предел количества и расстояния, которые вы накладываете на переброску? Нет, в таком ключе говорить не позволили. Красноречиво такая сторона дела. Во всей дискуссии не было сказано об исторических корнях программы. Дело было представлено таким образом, будто проект века есть типичное порождение технократического советского сталинского плана преобразования природы, который имел логическим следствием опустошение земли, высыхание Аральского моря, Чернобыль и ликвидацию неперспективных деревень. Борьба против поворота рек – Сразу стала трактоваться как мессианская борьба против Голиафа административно-командной системы. В действительности, проект переброски воды из бассейна Аби и Иртыша в бассейн Оральского моря был предложен выпускником Киевского университета Демченко в 1868 году. Родился он в 1842, умер в 1912 году. Сноска автора. История это изложена в статье Кошелева О первом проекте переброски сибирских вод в орало-Каспийский бассейн Вопросы истории, естествознания и техники 1985 год номер 3. Конец сноски. Вернее, эту идею он впервые изложил в 7 классе Первой Киевской гимназии в конкурсном сочинении о климате России в 1871 году вышла книга Демченко о наводнении орала-каспийской низменности для улучшения климата прилежащих стран. А в 1900 году вышло второе переработанное издание книги под тем же названием. Свою записку в «Русское географическое общество», в которой он предлагал начать топографические работы, Демченко закончил словами. «Придет время, когда русские будут дрожать над каждым клочком годной земли, подобно французам и голландцам». Как и в случае многих других больших программ, в царское время возможности реализации этого проекта не было. Банкам большие программы развития России тоже были не нужны. Газета «Биржевые ведомости» писала. «Мы советовали бы господину Демченко всю выручку за свою книжку пожертвовать в основной фонд для наводнения орала-каспийской низменности. Тысяч через 5-10 лет...» Капитал этот с процентами, конечно, будет достаточен для того, чтобы сочинить потоп Европы и Азии. Сразу после октября исходить в жизненных целях стали не из капитала с процентами, и проект приобрел актуальность. Таков был интерес к нему, что уже в гражданскую войну делались попытки послать экспедицию в Сибирь. Из-за нехватки средств водораздел осмотрел только один инженер, который дал заключение, о возможности захвата сибирского водосбора для обводнения Иргиз Тургайского района. Затем был разработан целый ряд проектов, и с 60-х годов началась планомерная научная работа над программой. Таким образом, запомним этот факт. В конце 80-х годов XX -го века политизированные интеллектуалы начали бурную кампанию против программы, которая вынашивалась научной и общественной мыслью России С 60-х годов XIX века. Но представили они эту программу как порождение тупой советской системы. Это примечательный штрих. Но вернемся к фактам. Вода – один из важнейших факторов окружающей среды. И едва ли не важнейшее природное сырье для производственных целей. К концу 80-х годов в СССР за годы советской власти объем промышленной продукции вырос в 200 раз. площади орошаемых земель – в 5 раз. Потребление воды жителями городов выросло до очень высокого уровня в 300 литров на человека в сутки. В связи с этим изъятие воды из рек возросло в 8 раз, до 500 кубических километров в год. Это примерно 10% речного стока, из которых около половины возвращается в реки. Запасы воды вроде бы велики, но распределены они неравномерно. 80% потребностей в воде были расположены в СССР на территории, где сосредоточены 20% водных ресурсов. Таким образом, принципиальное отрицание перераспределения воды между бассейнами – полнейшая нелепость. В кампании против поворота рек было не только умолчание об исторических корнях данной конкретной программы. Публике не напомнили самые исходные сведения о проблеме. Важным моментом в возникновении всех цивилизаций на Земле было решение больших водохозяйственных задач, в том числе связанных с перераспределением воды в пространстве, начиная с перемещения воды от источника к жилищу. Дело в том, что ремесла и промышленность, а значит большие поселения людей, возникали на водоразделах, там, где обнажаются полезные ископаемые, там же рождаются реки, Но там еще мало воды, она собирается вниз по течению. Строительство водопроводов и каналов – первые в истории большие программы, в ходе которых и складывались государства и цивилизации. Кроли таких программ в создании больших стран, как и кроли роли подрыва таких программ и разрушений больших стран, мы еще вернемся. Что касается СССР, то в нем давно были созданы крупные водохозяйственные системы. Они строились с XVIII века. Так что к моменту кампании 80-х годов 60 кубических километров потребляемой в СССР воды перебрасывалось из других бассейнов. Если бы противники поворота рек стали проклинать и те каналы, к которым люди давно привыкли, то это насторожило бы публику, но они этого не делали. Так, канал Москва-Волга, построенный в 30-е годы, не только обеспечил надежное водоснабжение Москвы и Подмосковья, А это 16 миллионов человек и мощная промышленность. Но и соединил Москву водными путями с Балтийским, Белым, Азовским и Черным морями. Позволил создать вблизи Москвы множество прекрасных зон отдыха. Представьте, что успешную кампанию против поворота «Волги» устроили бы в те годы, и мы остались бы без этого канала. Каков был смысл программы «Поворота рек»? Известно, что Россия – холодная страна с самым северным в мире земледелием, где биологическая продуктивность очень невысока из-за низких температур и очень короткого лета. Поэтому освоение южных теплых территорий всегда имело для нас критическое значение. Движение в конце 19 века в Среднюю Азию создало для этого замечательные предпосылки. Биоклиматический потенциал земель бассейна Аральского моря при орошении в 6-7 раз превышал средние показатели по СССР. Это обусловлено высоким природным плодородием почв, теплым климатом и длительным вегетационным периодом, позволяющим во многих местах получать даже по два урожая. Пригодных для земледелия земель в аридной, засушливой зоне этого бассейна, было около 20 миллионов га. Из них использовалось с орошением 7 миллионов. При этом возможности водоснабжения за счет местных источников были исчерпаны полностью. Значит, доставка воды для орошения означала бы введение в оборот около 13 миллионов га с таким биоклиматическим потенциалом, что это было бы эквивалентно 80-90 миллионов га средних по СССР земель. Поскольку в бассейне аму -Дарьи и Сыр-Дарьи имелось достаточно трудовых ресурсов для полного использования земли, Переброска воды из Сибири дала бы возможность резко увеличить производство продовольствия. До этого весь бассейн Аральского моря и смежных областей засушливой зоны был уже полностью обустроен сетью ирригационных сооружений, так что на их создание больших затрат не потребовалось бы. Дело было за нехваткой воды. Поставка воды дала бы рост производства именно продовольствия, поскольку до этого орошаемые земли Средней Азии Отводились прежде всего под хлопчатник, что и позволило полностью решить проблему обеспечения хлопком всего СССР и СЭФ. Удивительно, но против прокладки канала из АБИ выдвигались аргументы, которые, казалось бы, говорили о его дополнительной пользе. Так Яншин пишет. Кроме того, забирая из АБИ 27 кубических километров, этот канал будет отдавать 4 кубических километра городам Южного Урала. 7 кубических километров на орошение убогих пшеничных полей Казахстана. Чем же плохо попутно дать воду нуждающимся в ней городам Урала и заодно сделать убогие поля плодородными? Таких странностей логики тогда не замечали. Таковы факты, которых в общем никто и не опровергал, их просто замалчивали. Только тезис об исчерпании собственных водных ресурсов аридной зоны вызвал слабое возражение, Надо, мол, поливать меньше. Хлопкоробы Средней Азии были представлены в печати какими-то идиотами. Они, дескать, тратят воды в 3-4 раза больше, чем надо. Были напечатаны расчеты Глазовского, согласно которым на поливе можно сэкономить 44 кубических километра. То есть почти все, что забирается из стока в Аральское море. Яншин восхищен. Вот они, те 44 кубических километра, которых так не хватает Аральскому морю. Для их получения не нужны дорогостоящие переброски из Сибири. Как все просто. Меньше поливать хлопок, меньше давать кормов скотине, меньше денег пенсионерам. Экономика должна быть экономной. Правда, Яншин делает замечательную оговорку относительно скудного полива. Необходимо, однако, чтобы население Средней Азии поняло его значение. Да, московского интеллигента нетрудно оказалось убедить в том, что поливать растения вредно, а попробуй убеди хлопкороба. Утверждение, будто в Средней Азии можно было бы обойтись водами аму-дарьи и сыр-дарьи, никакими надежными данными не обосновывались. Да, в Европе перешли на более экономичное капельное орошение. Значит ли это, что и в Средней Азии можно было бы сделать то же самое? Никто прямо этого не утверждал потому что специалисты обращали внимание на то, что в Средней Азии, в отличие от Европы, земли сильно засолены, из-за чего требуется обильный полив для промывки почвы. Сам Яншин пишет, а на промывку хотя бы верхней части таких почв приходится тратить новые десятки тысяч кубометров воды, без чего урожайность хлопчатника и всех других культур была бы резко понижена". Непонятно. Как можно призывать сократить втрое норму полива и тут же говорить, что обильно поливать приходится? Тот факт, что само поливное земледелие способствует засолению почвы, есть один из множества порочных кругов, вызываемых в природе хозяйственной деятельностью человека. Чтобы разорвать его, как раз и нужен был добавочный ресурс воды. Кроме того, даже в Европе переход от привычного орычного полива к капельному – был огромным и трудным нововведением, сменой всей технологической системы, что потребовало больших средств и времени. Эти трудности никто из критиков в расчет не принимал. Под давлением общественности 14 августа 1986 года было принято постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о прекращении работ по переброске части стока северных и сибирских рек. Оно было встречено ликованием. Как пишет в независимой газете «Баландин», работавший в 70-е годы главным гидрологом Оральской гидрологической партии, в этом порыве оказались в одном лагере русофилы и русофобы, тогдашний генсек КПСС и крупные ученые, патриоты СССР и антисоветчики, прозападные активисты и приверженцы Евразийской Великой России. И еще информация к размышлению. США и Турция были против того, чтобы в СССР строили канал для подачи сибирской воды в Среднюю Азию. Это не отвечало их геополитическим интересам. В этом с ними оказались заедино не только наши западнисты, но и патриоты. В 1988 году было принято постановление ЦК КПСС и Совмина СССР, которое обязало за счет улучшения использования воды Сбросить в 1990 году ворал 8,7 кубических километра воды. Это, конечно, не 44 кубических километра, но и этого добиться не удалось. Видимо, хлопкоробов уговорить не смогли. Да и не до этого уже было. Как раз начинали жечь турок-месхетинцев в Ферганской долине. Демократическая общественность проснулась окончательно. Из потока публикаций с середины 80-х годов Создавалось впечатление, что именно экологи-перестройщики открыли проблему Аральского моря. Это не так. Водный баланс Аральского бассейна изучался многими научными коллективами. И уже в 60-е годы было ясно, что без переброски воды из Сибири Аральское море как водоем обречено на высыхание. 30 миллионов жителей, обязанные вести производственную деятельность, выпили наличную воду. Безвозвратное потребление воды, в основном на орошение, здесь достигло 70 кубических километров в год. Если в 60-е годы Аральское море получало за год около 56 кубических километров воды, то в 80-е только 4-5 кубических километра. В отдельные годы воды сыр дари вообще не доходили до моря. Без переброски воды уже нельзя было не только использовать новые земли, но и сохранить производство и жизнеобеспечение людей на прежнем уровне. В порядке лирического отступления замечу, как протекал день типичного интеллектуала, организатора компании «Против поворота рек». Утром, приняв хорошую ванну из переброшенной в Москву волжской воды, он садился писать статью или повесть, проклинающую водохранилище, а вечером надевал рубашку из хорошего узбекского хлопка и шел на собрание, где протестовал против проклятой административно-командной системы, загубившей Аральское море. При этом он никогда прямо не говорил «пусть узбеки не пьют воду и не умываются» или «пусть узбеки не выращивают хлопчатник, он нам не нужен». Этот интеллектуал – гуманист, и если бы кто-то попробовал лишить его ванны или хорошей рубашки, он поднял бы виск на весь мир. Ради этого можно и нужно перебрасывать воду и поливать хлопчатник, но сверх этого – ни-ни. Кроме призыва меньше поливать, экологи предложили и второй способ разрешить проблему орала – обустроить ирригационную сеть каналов, в которых из-за фильтрации теряется много воды. Здесь стоит сделать маленькое отступление. Во время перестройки – Очень много говорилось о том, насколько плоха в СССР система водоснабжения и как вообще велики у нас потери воды. Трубы прохудились, вода теряется. То ли дело на Западе. Но вот экономическая комиссия ООН для Европы публикует доклад. И глазам своим не веришь. В больших городах Западной Европы из-за плохого состояния водопроводов теряется до 80% воды. Примерно на 10 миллиардов долларов в год. Поскольку поиск места утечки обходится дорого, до 1000 долларов за километр, его стараются и не искать. В малых городах водопроводы получше, помоложе, но и тут дело плохо. В Испании в целом по стране теряется 40% воды, в Норвегии 50%. Из-за утечки воды снижается давление, из-за чего в трубах накапливаются колонии бактерий. Еще хуже то что в Великобритании водопроводные трубы продолжают делать из свинца, так что вода не соответствует стандартам ВОЗ и вредна для здоровья. На это закрывают глаза, поскольку смена технологии обошлась бы в 12 миллиардов долларов. В Западной Европе среднее потребление воды городским жителям составляет 320 литров в день, а в Москве 545 литров. Но большинство москвичей поверили, что их водоснабжение никуда не годится. Что касается каналов и арыков Средней Азии, то даже Яншин признает, что их невозможно все зацементировать. Протяженность каналов только в Узбекистане 140 тысяч километров. Но у него есть рецепт, которого не знает командно-административная система. Он пишет, существует много других, более простых и дешевых способов полной изоляции водотоков. Например, с помощью тонкой резиновой пленки, которую можно получать, из старых брошенных автомобильных покрышек по методу, предложенному и разработанному академиком Ениколоповым. Надо же, есть много простых и дешевых способов, а весь мир мучается, бетонирует каналы. И что за чудеса нам обещают академики перестройки жить как в Швеции, а брошенные покрышки превратить в резиновую пленку, которую натянуть на все каналы? Хлестаков на фоне этих академиков выглядит рассудительным и ответственным ученым человеком. И ведь ни один химик или хотя бы шофер не воззвал. Уважаемые корифеи, вот вам старая покрышка, покажите, как из нее сделать тонкую резиновую пленку. Но эти удивительные рецепты – лишь прикрытие главной идеи, которую и формирует Яншин – резкое сокращение площадей, засеваемых хлопчатником. Он еще добавляет, конечно, было бы неплохо сократить также площади, засеваемые в низовьях аму -дари и сыр-дари рисом. Но был бы рад хотя бы ликвидации хлопка. Какова же аргументация? Аргумент – типичный перл мышления перестройки. В Узбекистане, мол, урожайность хлопчатника всего 23 центнера с гектара, а в США хлопководство при урожайности менее 35-40 центнеров с гектара считается нерентабельным и не практикуется. Подумайте, при чем здесь США – Вот в Кувейте себестоимость добычи барреля нефти 4 доллара, а в России 14. Так что нам и нефть не добывать? Кстати, в действительности урожайность хлопчатника в 1990 году в пересчете на волокно была в Узбекистане 8,4 центнера разга, а в США 7,2 центнера разга. Но на то и новое мышление и разгром правоохранительных органов чтобы можно было безнаказанно фантазировать даже должностным лицам. Яншин утверждает, что нам не нужен был хлопок, так же, как и сталь, удобрения и так далее. Каковы же доводы? Вот не надо экспортировать хлопковое волокно в СЭФ и в Центральную Европу, так как они могут покупать хлопок в Египте. Допустим так. Но разве экспорт волокна, в отличие от сырой нефти, этот продукт весьма высокого передела? Только в интересах покупателя? Разве нам не нужны были лекарства, оборудование и дамские сапоги, что мы покупали за хлопок? Да и весь экспорт составлял урожай всего с 6% хлопковых полей Узбекистана. Это же дело не решало. Другая порочная потребность в хлопке, которую Яншин предлагал прикрыть, изготовление из хлопка взрывчатки, поскольку сейчас международная обстановка изменилась к лучшему, и порох нам не нужен. Это, наверное, ему генерал Дудаев по секрету сказал. Таков уровень аргументации у самого ученого и ответственного противника поворота рек, занимавшего важный пост в Академии наук СССР. Как ни странно, сегодня уже невозможно вспомнить аргументы против того, чтобы взять и забить для Средней Азии небольшую часть водостока. Яншин вроде бы печется о 18 миллиардах рублей, в которые должно было обойтись строительство канала печется в 1991 году, когда уже за бесценок распродавались заводы и порты. Но академик Яншин не экономист, а эколог, пусть бы он сказал от своей науки. Обь выносит в океан 410-450 кубических километров воды в год, а в первой очереди программы предполагалось взять из нее для переброски в Среднюю Азию 27 кубических километров, менее годовых колебаний стока, как говорится, величина меньше ошибки опыта. Никакого вреда изъятия такого количества воды бассейну Аби не нанесло бы. Сейчас водопотребление в бассейне Аби очень невелико. Люди сейчас берут для своей жизни и производства всего 1,3% стока. Сноска автора. Кстати, В 1990 году отбор воды из Аби был на 70% больше, чем в 1997 году. Из одного этого видно, насколько угасла жизнедеятельность в результате реформы. Конец сноски. Так что ни реку, ни живущих около нее людей переброска воды на юг не обделила бы. Напротив, она была бы во многих отношениях полезна. Всем известно, что западносибирская низменность, зона избыточного увлажнения. Воды Аби во время половодья широко разливаются, заболачивая местность. Собрать весной часть этих вод, как предполагалось, в водохранилище, чтобы подать на юг, означало бы значительно улучшить условия для сельского хозяйства и повысить продуктивность лесов. Сноска автора. В программе переброски воды из Аби отмечено, что дополнительный эффект возникает от того, что периоды максимального стока в Сибири и в Средней Азии разделены во времени. В Сибири весной, в момент таяния снегов, а на юге летом, при таянии ледников. Таким образом, одновременно производится маневр в пространстве и времени. Конец сноски. Такая мелиорация зон с избыточным увлажнением позволила создать в Прибалтике высокоэффективное хозяйство. Почему было не сделать то же самое в Западной Сибири, передав обременяющий избыток воды туда, где он стал бы ценнейшим сокровищем. Эти вопросы задавать не разрешалось. Большие программы и большая страна. Народы собираются в большие страны и охраняют их целостность лишь в том случае, если это дает им существенные преимущества в хозяйстве и безопасности. Понятие братства народов и общей исторической судьбы вырабатываются как идеологические обоснования ради легитимации политического выбора, оправдания некоторых неизбежных неудобств от пребывания в многонациональной стране. Большие программы, то есть создание крупных в масштабе страны технических систем, служат одним из важнейших механизмов получения народам выгоды от объединения за счет кооперативного эффекта. Именно большие системы скрепляют страну. Например,. Отмечалась роль созданной монголами почты, системой ямских станций, в скреплении такой разношерстной и необычайно обширной Евразийской империи, которая возникла при Чингисхане. Очевидное значение для объединения Китая – строительство огромной военно-оборонительной системы, Великой Китайской стены. В Индии народы целого субконтинента соединились благодаря строительству и поддержанию единой системы ирригационных сооружений, обеспечивших продовольственное благополучие. Маркс даже широко использовал понятие «гидравлическая водохозяйственная цивилизация». Настолько своеобразным было государственное устройство и хозяйственный строй стран, сложившихся вокруг больших растительных систем. Вот читаем в интересном обзоре о Южной Корее. Трудовая этика и тип организации труда в Корее сложились в ходе ее становления как страны цивилизации поливного риса. Рисовая плантация – часть сложной системы, состоящей из сотен полей, дамб, каналов и водохранилищ. Сооружение и поддержание такой системы требует координированных усилий тысяч человек. Ланьков – конфуцианские традиции и ментальность современного южнокорейского горожанина. Восток, 1996 год, номер один. Для России, как империи, всегда были важны большие государственные программы, в частности, транспортные и почтовые. Была улучшена и много веков поддерживалась унаследованная от монголов ямская почтовая система. Позже государство стало строить каналы и большие железные дороги. В советское время было завершено создание единой транспортной системы, в том числе авиасообщений, затем единой энергетической системы. Разрабатывался и план огромной водохозяйственной системы, частью которого и был проект «Поворота рек». Большие системы связывают страну тем, что обеспечивают перемещение в пространстве людей, материалов, энергии и информации. Это всем выгодно, и это делает для каждого человека полезной и важной каждый кусочек страны. Отсюда ясно, что разрушение больших стран всегда сопряжено с попытками разрушить, расчленить парализовать связывающие их большие системы. Когда англичане захватили Индию, очень развитую по тем временам страну, не знавшую голода, они первым делом уничтожили большую ирригационную систему, поддержав сепаратизм князьков и добившись отката назад в государственном устройстве, к раздробленности, при которой большая оросительная система не могла существовать. То же самое мы наблюдали в конце 80-х годов в СССР, а сегодня в России. Когда разделили аэрофлот на рой мелких компаний, главный удар был направлен на целостность России, просто Гири была завернута в полотенце. Такова же главная цель непрекращающихся попыток расчленить Газпром, РАО ЕС, Единую железнодорожную сеть. Помимо организационного расчленения, эти системы удушаются экономическими средствами. Самолеты и сеть аэропортов уже не так плотно связывают страну, как раньше. Число пассажиров внутренних линий снизилось в пять раз. Практически прекратился обмен письмами и телеграммами между частными гражданами. Уже с Урала в центр невозможно вести лес. Транспортные тарифы сделали его недоступным. Люди не отдают себе отчета в том, чем угрожает им утрата всех этих систем, образующих страну. Такая нечувствительность во многом вызвана анестезирующим воздействием идеологической обработки. Большие системы не нужны, они – плод гигантомании самоедской плановой экономики. Вот типичные тезисы, которые вбивались людям в головы. Компания против создания большой водохозяйственной системы ОП арал была доведенным до совершенства политическим спектаклем, проведенным уже при явной поддержке власти. Но внушение ненависти к большим программам началось гораздо раньше. Это уже было одной из частных компаний-шестидесятников. Помню, между 1963 и 1966 годом послали меня на семинар секретарей комсомольских секретарей московских НИИ на какой-то турбазе. Я был всего-то член бюро, но ехать на неделю никто не хотел, и послали меня. Много было интересного – водка, откровенные споры по ночам – «Я впервые попал в молодую политическую элиту и слушал все с удивлением. Меня поразило именно это – непонятная и уже довольно развитая зрелая злоба по отношению к большим советским программам, включая космическую. Рассказы о неудачах и авариях, о которых не сообщалось в газетах с каким-то странным злорадством. Чувствовалось, что в нашей большой и в общем дружной компании возник невысказанный раскол». Большинство как-то замкнулось и слушало такие разговоры с каменными лицами. Особенно запомнился один разговор, который мне помог укрепиться в способе рассуждений. Группа ребят из Академии наук СССР завела разговор о глупости Хрущева, который якобы принял нелепое решение о строительстве братской ГЭС, совершенно ненужной в глухой тайге, да еще велел тянуть от нее лэп какого-то сверхвысокого напряжения. Говорили они веско, с большим опломбом, да и ругать Хрущева было тогда в кругах интеллигенции признаком хорошего тона. И вдруг, какой-то парень, долго молча слушавший, сел на койке и сказал, «Вы говорите как знатоки, а ведь не знаете элементарных вещей, а может не понимаете. Братская ГЭС дала большое количество энергии с очень дешевой себестоимостью», он назвал ее. «Без нее мы бы не смогли обеспечить себя алюминием». Построив ЛЭП от Братска, мы получили единую энергосистему. В стране, растянутой по долготе, это дает огромную выгоду. Братская ГЭС распределяет энергию по часовым поясам, снимая пиковые нагрузки по всей стране, особенно в центре. Над проектом ГЭС и всей системы работала сотня НИИ, так что Хрущев здесь ни при чем. Он сказал это коротко, спокойно, с цифрами. И всех поразило, что группа уверенных в себе критиков Братской ГЭС не ответила на это ни слова. Замолчали. И видно было, что им нечего сказать. Вот это многих проняло. Видно было по лицам. Как же так? Почему вы не спорите? Выходит, вы публично выносите приговор огромной общенародного масштаба программе и не задумались о простых вещах, а мы вас слушаем, хлопаем ушами. Тот парень был энергетик из отраслевого НИИ. Но дело не в этом, а в том, что он не постеснялся выступить против господствующего мнения. Видно было, что ему плевать на это мнение. Как не хватало таких людей в годы перестройки? Сегодня, обобщив все, что мы увидели за 10 лет, становится понятно то, о чем не догадывались в середине 80-х. Дискредитация проекта «Поворота рек» наносила сильнейший удар по самой идее единого народно-хозяйственного комплекса, а затем и существование СССР как целостного единого государства. В этой кампании уже просматривалась идея регионального суверенитета над природными ресурсами, которая затем была утверждена в Декларациях о суверенитете, узаконивших распуск СССР. Эта кампания прямо разрушала идею общей исторической судьбы народов СССР, прежде всего во взаимоотношениях РСФСР и Средней Азии. Почему народы Средней Азии вошли в состав России практически добровольно? В частности, потому, что это обещало очень выгодное для обеих сторон соединение ресурсов – земли, солнца, труда и воды. Это было настолько очевидно, что даже киевский гимназист составлял проекты переброски сибирской воды в бассейн Аральского моря. Для собирания, рассыпанные либералами Керенского России, тоже было очень важно заявить – что проект будет осуществлен. До 80 годов и практика, и официальная идеология укрепляли эту уверенность. В какой-то степени в кредит под будущую воду узбеки и туркмены всю свою наличную воду пустили под хлопок, который затем вывозился в центр России. И вдруг шумная компания с криками «Не дадим воду!» Компания, возглавленная элитарной интеллигенцией и явно поддержанная верхушкой КПСС, Нетрудно представить, как она была воспринята в массовом сознании народов Средней Азии. Идейная основа СССР треснула. В компании против поворота рек уже зрел зародыш Беловежского сговора. Баландин пишет в независимой газете в 2000 году о той программе. Никому из огромной антиканальной братьи почему-то не пришла в голову мысль о геополитическом значении водной артерии Сибирь-Казахстан, Средняя Азия и ее огромной экономической выгоде для страны. Никакой экологической беды Сибири это не принесло бы, но, безусловно, сплотило бы общими интересами Россию, Казахстан и Среднюю Азию. Кстати, он сообщает полезные фактические сведения. В той же Индии, не говоря уж о США, Строят гораздо больше каналов, чем даже в былом Советском Союзе. О нынешней России говорить не приходится. И еще одна геополитическая и политэкологическая новость. Международный банк дает деньги на проработку варианта переброски в Среднюю Азию воды из Индии. Недавно журнал «Век» опубликовал примечательное интервью, которое я здесь приведу с небольшими сокращениями. Поворот рек стал жертвой политики. Век 10 августа 2001 года. В этом году особенно много стали говорить о воде в связи с наводнениями, случившимися на сибирских реках. В то же время, как писал век, номер 25 от 29.06.05.07.2001 года, жизнь снова ставит в повестку дня забытую было проблему так называемого поворота северных рек. Вот почему нам показалось интересным встретиться с человеком, который в то время являлся первым заместителем министра водного строительства СССР, ставшим едва ли не главным мальчиком для битья в связи со скандально известным проектом. ВЕК беседует с генеральным директором ОАО «Водстрой» Паладом Аджиевичем Паладзаде. Палад Аджиевич. Лет 15 назад, помнится, был большой шум в прессе по поводу проекта переброски части стока северных рек в Среднюю Азию, и на юг европейской части России. Общественность была категорически против. Тогда и сейчас, кто имел доступ к средствам массовой информации, тот тут же присваивал себе право говорить от имени народа. Многие профессионалы, работники сельского хозяйства, просто жители маловодных районов выступали за эту идею. Но кто давал им возможность высказаться? Даже очень авторитетным людям не давали слова. Что же было на самом деле? Речь шла только о заборе и переброске части стока Аби в Среднюю Азию. В пределах 3-4% от ее годового стока. То есть в объеме, меньшем ее годовых колебаний. С самого начала споров произошла подмена сути проекта. Его обозвали поворотом северных рек, что не соответствовало истине. Вдумайтесь только, как можно повернуть такие реки, как Обь, Печора, Сухона. Такое не по силам вообще. Но слово было сказано, и уже никто из противников проекта иначе о нем и не говорил. Боролись с тем, чего не было. Целью проекта было спасение Аральского моря? Нет, воду прежде всего надо было дать плодородным, но безводным землям, где можно было выращивать кукурузу на зерно и сою, столь необходимые для нашего животноводства фуражные культуры. Без построенных в свое время ирригационных систем в республиках Средней Азии трудно было бы рассчитывать на рост их промышленного и сельскохозяйственного потенциала. Каракумский канал, например, вдохнул жизнь в Туркмению. 500 кубических метров в секунду подается в канал из Амударьи, и не будь этого, неизвестно как бы развивалась эта республика, несмотря на все ее нефтяные и газовые богатства. За разбор воды расплатился Орал. Вопрос этот неоднозначен. В этом регионе живет 40 миллионов человек. А вода только одна – а Мударья и Сырдарья. Восстановить орал – значит отнять воду у этих людей. Мы в конце 80-х разработали комплекс мер по сохранению орала как природного объекта и одновременно по созданию нормальных условий жизни для населения. Эта программа под давлением тех же сил не была тогда утверждена в соответствующих инстанциях СССР а сегодня она взята за основу правительствами государств Центральной Азии и финансируется Всемирным банком. Больше всего возмущала недобросовестность противников переброски и их стремление замалчивать факты, когда считали это выгодным для себя. Ведь они помалкивали об уже построенном в 1962-74 годах канале Иртыш-Караганда, по которому за 458 километров вода Иртыша была подана в Караганду, Кибастус, Тимиртау. Не говорили и о канале, по которому вода Каховского водохранилища пошла в засушливую Таврию и на Крымский полуостров для виноградников, санаториев. Эти два проекта как раз и являются примером переброски части стока рек в маловодные зоны. Вообще, было много всяких подтасовок, выдвигались порой фантастические обвинения. Писали, что переброска рек может повлиять на изменение направления оси Земли. И народ читал, верил. Но все-таки, почему проект поворота Северных рек вызвал такой мощный резонанс в обществе? Мне кажется, все очень просто. В те времена набирало силы протестное движение в среде творческой интеллигенции, недовольство действиями властей. И как раз подоспели проекты переброски, которые были восприняты обществом неадекватно. Эту идею, как кость, бросили людям на растерзание. Говорю это неголословно, ибо в те времена мне приходилось встречаться с руководством страны самого высокого уровня, объяснять ситуацию. Со мной соглашались, но выступить в поддержку проекта или хотя бы с объяснением сути дела никто не хотел. А ведь проект переброски воды из сибирских рек в Среднюю Азию возник еще в конце 19 века, а в начале 20 века... В 1902 году рассматривался даже в Императорской Академии Наук России и был признан вполне разумным. Соответствующие документы мы предоставляли руководству. Как вы думаете, сегодня об этом проекте можно окончательно забыть? В этой истории рано ставить точку. Не знаю когда, но проект в том или ином виде будет обязательно осуществлен. Центральная Азия в геополитическом плане исключительно важный регион. И мировое сообщество должно быть заинтересовано в том, чтобы здесь была спокойная обстановка, нормальные условия жизни и продуктивного труда. Не случайно сегодня на самом высоком уровне обсуждаются варианты переброски в Среднюю Азию стока индостанских рек. Китай приступил к крупномасштабным работам на Иртыше. Сколько воды он заберет из этой реки, а сколько останется Казахстану и России, никто не знает и без дополнительной подачи воды в бассейн Аральского моря мировое сообщество не обойдется. Кто протянет народам Среднеазиатского региона руку помощи, тот и будет их другом на все времена. Проблему комментирует руководитель Департамента использования и восстановления водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации Сергей Беднарук. Полтора-два десятка лет назад Проблема поворота, замечу, сам термин неверен, северных рек, очень будоражило общество. Сегодня этот вопрос на повестке дня не стоит. Речь о другом. О возможной, повторяю, возможной переброске части стока Аби в районе Центральной Азии. Давайте просто сопоставим цифры. Из этого региона Россия получает 36 кубических километров пресной воды в год. В то время как из России в этот регион естественным путем Возвращается только 8 кубических километров. По всем международным нормам страна, по чьей территории протекает река, имеет право забрать до половины ее водостока. Представьте, каким будет Иртыш, если Казахстан, где воды не хватает, решит осуществить это. Что тогда произойдет в Омской области, которая и сейчас испытывает недостаток в воде? Особенно после того, как Китай начал ирригационные работы по отводу воды в верховьях реки. Если мы откажемся, даже теоретически, сотрудничать с нашими ближайшими соседями в вопросах водообеспечения, то на наше место придут другие. Прорабатывается проект переброски части стока реки Ганг в Центральноазиатский регион. И у этого проекта есть мощные спонсоры, которые очень хотели бы привязать к себе бывшие республики СССР, ставшие ныне суверенными государствами. В дело все сильнее вмешивается геополитический фактор. Так что, если из дела о воде выжать сухой остаток, то получается, что либо мы превращаемся в Иванов, не помнящих родства, а мы сотни лет были добрыми соседями и даже жили в одном государстве, либо ищем возможность сделать так, чтобы наше добрососедство продолжалось. В противном случае не исключено, что рядом с нашими границами мы получим новые точки напряженности, когда обезвоженные государства начнут сами разбираться между собой, как и куда распределять воду чуть не по капле. Беседовал Леонид Плешаков. Удивительно, что последующие годы и бедствия, которые должны были бы привести к прозрению, мало чему нас научили. Умер Залыгин, один из зачинателей той компании. И что же? Она опять ставится ему в громадную заслугу. Можно было умолчать. Нет, вспомнили как подвиг и большой успех. Также будут прославлять академиков-экономистов, которые под крики о конверсии угробили замечательный военно-промышленный комплекс, потом Чубайса, наконец-то удушившего энергетику. И при этом проклинать Бжезинского, который констатирует расчленение России, каждый акт которого мы наблюдаем с апатией, а то и с аплодисментами.